Глава 11. Наш второй сын появился на свет в середине священного месяца Рамадан, поэтому его имя предопределил сам Аллах. В этот раз роды прошли легко, и маленький Рамаданчик не доставил мне страданий, которых я натерпелась, когда рожала Джаббар. По случаю очередного мальчика я получила подарок от мужа: золотые серьги, кольцо и браслет. За время, что я провожу вдали от чужих глаз, оправляясь от родов, вспоминая все произошедшее за год. Ведь чем еще мне заниматься, кроме как баюкать малыша да вспоминать? Много событий случилось с того дня, как я ходила навестить Жюбаржат. Генже вышла замуж в соседнее село, свадебный кортеж ехал мимо наших ворот и увозил ее. Я помахала вслед рукой, но она под своей накидкой меня не увидела. Вроде как недавно у нее родилась дочка, а больше я о Гендже ничего не слыхала. Мину так и не нашли, посчитали ее мертвой. Соседки сплетничали, что для нее так лучше. Все равно муж убил бы, если бы нашел. Но я надеюсь, подруга где-то прячется, а может, смогла добраться до России. Ведь мир не без добрых людей. Мой отец снова женился. Конечно, новая жена неофициальная, официальная, ведь Жубаржат он не развёлся. Был только Никах, и по документам Дженисат его женой не записано. Джамалудин ходил на торжества три дня подряд и сказал, что Абдулджамал очень этим был довольный, а еще больше деньгами на бизнес, который получил в качестве подарка. Я хотела знать подробности, но Джамалудин сказал только, что гостей было много, и платок вынесли в положенное время, так что свадьба прошла как надо. Год назад Агабаджи разрешилась с новой девочкой. И чуть не умерла от побоев Загида. Еле-еле его от нее оттащили, она уж не дышала. А потом месяц ходила с синяками и прятала лицо, чтобы никто не видал их. Загида Джамалудин услал куда-то надолго, а когда тут вернулся, нам совсем житья не стало. То одно ему принеси, то другое, это он есть не будет. И почему дети так громко плачут? Если мы их не уймем, он сам ими займется. Мне так жалко стала Габаджи, что я решила забуду про ее ненависть к Диляре. Это дело прошлое. Сделаюсь ей подругой, раз больше никто ее не жалеет. Я думала, что она по обыкновению посмотрит презрительно и отвернется. но все стало совсем по-другому. Агабаджи позвала меня в свою комнату, предложила сесть и стала говорить. Говорила, пока все, что наболело внутри, не выговорила, а потом прощение попросила за то, что так долго была неприветливая. Так что мы наладили нормальные отношения. Правда, дотчик Агабаджи по-прежнему почти не замечает, куда охотнее возится с Джабаром, чем со своими близняшками и младшей. Айше и Ашраф скоро два годика. Они бегают по двору и лапочут. Девочки мало между собой похожи. Младший Асия недавно исполнился год. Старшие присматривают за ней и берут в свои игры, хотя малышка только-только ходить выучилась. Джабар мой любимый сынок. С девочками водиться не хочет, замахивается на них крошечным кулачком. Если те пытаются взять его игрушку, хмурит брови и сидит один под деревом, забавляя себя всякими нехитрыми способами. Он не по возрасту серьезен и с каждым месяцем становится все красивее. Мне на радость, и джемоладину на гордость. Хвала Аллаху. С самого рождения Джабар ни разу не болел, даже зимой, когда все подхватили простуду. Джабару одному удалось уберечься от хвори. Джемалудин часто отлучается по делам. Правда, бывают месяцы, когда он никуда не уезжает и сам принимает гостей. Иной раз они и на ночь остаются, и тогда нам прибавляется лишней работы. Я настолько к этому привыкла, что научилась заранее чувствовать день, когда Джемалудин вернется. Ему я об этом не говорю, но к такому дню стараюсь одеться нарядней и приготовить одно из любимых блюд мужа. Мои предчувствия всегда сбываются, и так радостно видеть удивление Джамалудина, когда я приношу ему уставшему с дороги любимые кушанья. В это трудно поверить, но за время, что мы женаты, муж ни разу не разгневался на меня по-настоящему. Бывало, что я чувствовала вину за небольшие проступки и сразу сама просила прощения. Джамалудин сдержан со мной и не показывает нежных чувств, хотя они, я теперь уверена, у него есть. Мужчине не пристало выражать привязанность к женщине, иначе его будут считать слабым. Я чувствую любовь Джамалудина, когда смотрю в его глаза, когда он обнимает меня в постели, оставаясь в спальне до предрассветного намаза. Я перестала бояться, что муж хочет сделать со мной плохое, и покойная Захра больше не стоит между нами, как в начале. С рождением второго сына мое положение только укрепилось, даже Расима-апа уже не приказывает, а просит помочь. Теперь свою злобу она вымещает на Агабаджи, ведь Загид относится к жене с нескрываемым презрением, а Джамалудин не вмешивается в домашний уклад, оставляя его целиком за расимой Апа. Только однажды между мной и Джамалудином вышло что-то вроде ссоры. Случилось это несколько месяцев назад, сразу после пятнадцатилетия Мустафы. Младший сын Джамалудина в тот день попросил у него позволения учиться в религиозной школе района. Тогда я впервые за много месяцев услышала, как муж повысил голос на кого-то из домашних. Он кричал на бедного Мустафу, угрожая страшными вещами, вплоть до немедленной женитьбы на соседской Ширвана дурочке, если тот еще раз заговорит о чем то подобном. Кончилось тем, что Джамалудин отослал сына прочь, велев несколько дней не попадаться ему на глаза, и ушел к себе, хлопнув дверью так, что зазвенела посуда. Расима апа в испуге раскрыла коран и стала дрожащим голосом читать вслух, надеясь таким образом успокоить гнев племянника. Я подумала, подумала, к кому сначала идти, и отправилась к Мустафе, потому что Джамалудина беспокоить было нельзя. Но поговорить не получилось. Я пыталась как-то утешить Мустафу, а он отворачивался, молчал и всем видом показывал, как хочет, чтобы я ушла, но не смел попросить об этом, ведь я жена его отца. Пришлось уйти ни с чем. Мустафа из подростка превратился в красивого юношу, широкоплечего и высокого, но своей мягкостью и добротой по-прежнему напоминает ребенка. Джемлуддин и Загит теперь берут его в свои поездки. Возвращаясь, Мустафа закрывается в комнате, а когда выходит, я вижу страдания в его глазах. Не знаю, что именно ему приходится делать в тех поездках, но что бы это ни было, оно не доставляет Мустафе радости. Может ему и правда лучше пойти по духовному пути. Почему же Молодин так упорствует? Почему злиться, когда Мустафа просит о таком богоугодном деле? Разве недостаточно одного сына, который ему вместо правой руки? Я набралась смелости спросить мужа об этом, но ничего хорошего не вышло. Джимолудин, со сдержанной яростью, велел мне заниматься ребенком и домашним хозяйством, а в мужские дела не вмешиваться, иначе пожалею о своей дерзости. Он не бил меня и даже не кричал, ведь я ждала Рамаданчика, Но мне стало страшно потерять его хорошее отношение ко мне, поэтому я поспешила уйти, а вечером с замиранием сердца ждала мужа в спальне. Но он не пришел, а на другой день уехал еще до завтрака. Джамалудин тогда отсутствовал неделю, и эти дни я места себе не находила. Все валилось из рук, не хотелось ни есть, ни спать. Джабар постоянно капризничал, живот тянуло болью. Я боялась начать рожать прежде времени. Муж еще не успел вернуться, а я дала себе слово, что для спокойствия нашей семьи больше не заговорю с ним о том, что меня не касается. Джамалудин мужчина и знает, что для кого лучше, особенно для его детей. Когда наконец я смогла обнять его после долгой дороги, он все понял по моему лицу и улыбнулся мне. Никакое другое наказание я не усвоила бы лучше, чем то, которую Джемлудин выбрал тогда для меня. Через три месяца родился Рамаданчик, и все стало хорошо. Теперь я наслаждаюсь ролью матери двух сыновей. По случаю недавних родов мне не надо по ночам готовить и подавать еду домашним, это делают Расима Апай и Агабаджи, которые пока не удалось забеременеть снова, хотя с рождения Асият прошел целый год. Пост в самом разгаре, и к Джемлудину несколько раз приезжали родственники из дальних сел. Сейчас в начале октября уже нет такой изнуряющей жары, как летом, хотя дни стоят очень теплые, и дождей совсем нет. В светлое время суток жизнь в доме, как и во всем селе, замирает. Расима Апага, Габаджи с дочками Джамалудиной Загид спят после обязательного ежедневного чтения Корана вслух. Мустафа все свободное время проводит в мечети. Одевшись и напихав побольше чистых хлопковых тряпок в шаровары, я выхожу в сад, прихватив полусонного Джабара. Хотя мне рано пока покидать комнату, но лежать и слушать тишину невыносимо, да и чувствую я себя хорошо, нигде не болит. Джабар сразу засыпает под роскидистым абрикосом на расстеленном покрывале. Я возвращаюсь в дом за младшим, который продолжает крепко спать, пока я удобнее устраиваюсь с ним на руках. Прислонившись спиной к теплому стволу, я закрываю глаза и наслаждаюсь запахами сада и нагретой земли. Не жаркими лучами солнца, которые проникают сквозь ветки и падают на мое лицо, тяжестью младенца и глубокой уверенностью в том, что этот малыш далеко не последний наш же ребенок. Я вспоминаю день, когда мы также сидели под деревом с Мустафой, и он рассказывал о последнем дне своей матери, а я жутко боялась Что Джамалудин может поступить со мной так же, как с ней, если захочет. Сейчас мне смешно вспоминать об этом, будто целая жизнь прошла между тем днём и сегодняшним. Теперь хорошо бы девочку. Я вожусь с малышками Агабаджи не только потому, что они внучки Джамалудина и мои родственницы, но и потому, что люблю их будто своих. Я представляю, как буду наряжать дочку, какая она будет красавица, как станут защищать ее братья, какого хорошего мужа найдет ей жемоладин, и едва не пропускаю же баржат, которая входит в ворота и направляется к дому. Первую минуту не верю своим глазам. Вторую не могу не встать, ни окликнуть ее, ведь тогда Рамадан проснется». Меня она никак не может увидеть. Я сижу в дальнем конце сада под деревом. Его ветки почти касаются земли, образуя нечто вроде шалаша. Но на все воле Аллаха. Когда Джубаржат нерешительности замедляет шаг, приблизившись к дому, мне удается положить малыша на покрывало рядом с Джабаром и, высновшись из завета, как ликнуть Мачеху. Жубаржат изумленно глядит на меня, а потом проворно ныряет в моё укрытие. Мы обнимаемся, она переводит взгляд на малышей и благоговейно шепчет: "Ай, неужто маленький тоже твой? Это что, совсем недавно роды были? Рамаданчику всего два дня. Хвала Аллаху, снова мальчик. Пусть полнится его годы счастьем и достатком. Иншалла". Жубаржат не терпится поцеловать моих сыночков, но надо ждать, покуда допроснутся. Я счастлива, что она пришла, соскучилась не передать. Как отец отпустил тебя? Я не спросилась. Жубаржат тихонько, чтоб не разбудить детей смеётся. Он с утра в Махачкалу уехал, к вечеру только вернётся. Давно собиралась к тебе. Да то одно, то другое. Сначала сама болела, потом алибулатик захворал, его выхаживала, ни до чего дела не было. А теперь вот собралась наконец. Да не зря, вместо одного ребёнка сразу двое. В дом пойдём, чаю подать? Что ты? Жубаржат машет рукой. Ведь я пост соблюдаю. Абдулжамалы с этим строго. Здесь хорошо, не жарко, да и из окон нас не видать. Как живёшь? Как муж ладится у вас? Слава Аллаху. Ай же, баржат ты ведь правду тогда говорила. Мне теперь и почёт, и уважение. Хорошо ещё сына, совсем хорошо станет. Хочу, чтобы много деток было, как у тебя. У меня-то не будет больше. На лицо Мачихи набегает мимолётная тень, но она уже опять смеётся. Да и хватит. С этими-то едва справляюсь. Я смотрю на Жюбаржат и радуюсь вместе с ней. Больше всего тому, что она уже не выглядит такой больной, как в том году. Пусть такая же худая, но в глазах уже совсем другое выражение, щеки покруглели, и плохого запаха больше нет. Странно видеть ее небеременной. беременной. Видать, сглазили плодовитость Жюбаржат плохие люди. Не убереглась она от зависти. Ай, не убереглась. Тут я вспоминаю про главное, даже по лбу себя хлопаю с досады, как сразу не вспомнила. Про женисаат скажи скорей. Всё, всё скажи, родила уже, да? Куда там? Жубаржат странно усмехается и глядит в сторону. Но понесла ведь? Вот и нет. Больше года прошло, а она такая же, как день свадьбы. Уж и так я её рассматриваю и эдак. А на днях специально к ней вошла, когда она платье меняла. Живот плоский, что твоя доска. «Ай, как это? Отец выгнать ее может не впервой ведь. Так-то оно так, да Даниедок. Слушай, что скажу. Губы же боржат совсем близко, от шепота моему уху щекотно. Только ты никому, да? Дженисат в пристройке живет, а Абдулжамал-то в доме остался. потому и знаю, часто ли он к ней в спальню ходит. По Поверности чуть не каждую ночь. Так хотелось молодой жены. Только недолго ходил. Видать, перемоглось. Я недоуменно смотрю на мачеху, о чем она? Совсем не понимаю. Да старый стал. Думаешь, мужчины до самой смерти могут это с женами делать? А разве разве нет? Лепичу я чувствую, как пульсает лицо. Джамалудин убьет, коли узнает про эти разговоры. Но так интересно слушать Джубаржат. Такие вещи она говорит и не боится. Ну кто может и нет? А только Абдулжамал к Дженис перестал ходить. Так изредка только. Ас из редко разве понесёшь? Жубаржат качает головой в притворном сожалении. Если он ее выгонит, она молчать не станет. все скажет отцу до да братьям, хотя его позор по всему району разнесут. Вот и надеется Абдул-Жамал. Вдруг Аллах смилостивится и пошлет ребеночка. Жалко, Дженисат. Тебе жалко, да? Вай, глупость какая, Салихат. Для Дженисат только в радость, что старый муж к ней редко ходит, Живет, как в раю. Делами я ее не нагружаю, она только за малышами смотрит, старшие уже сами о себе заботятся. Ну за водой на родник ходит, так это разве тягость? Она там с подружками видится, небось душу отводит разговорами. По часу иной раз воду жду. Я ей ничего не говорю, пусть тешится, мне-то что? Рамаданчик начинает кряхтеть и дергать крохотными ручонками. Скорее беру его, чтоб не разбудил Джабара и дал нам еще поговорить. расстегивая платье, и даю ему грудь. Малыш жадно присасывается, меня пронзает боль пополам с удовольствием. Джабара я кормила, пока снова не понесла. Надеюсь, рамаданчика хотя бы год кормить. Так мне это нравится, да и дети здоровенькими растут на материнском молоке. Жубаржат на время умолкает, даёт покормить ребёнка, а я раздумываю над тем, что услышала. Вот не думала, что смогу с Мачихой обсуждать такое про моего отца. Ведь это так стыдно, да и может ли быть правдой? Конечно же, боржат меня старше, и столько лет замужняя, она может всякие вещи знать, о которых я не догадываюсь. А отец, зачем брал еще жену, если такой старый? Что теперь этот женисад станет делать? Ведь люди будут пальцем показывать, позором наградят, не отмоется. Пусть жизнь ей в доме Абдулжамала хорошая, но если Аллах не дает женщине детей, как жить с таким горем? И то правда, пока лишь год с Никаха прошёл, может, сладится все». Родит Дженнисад хотя бы одного ребёночка. Так вы подруги с ней? спрашиваю я, укладывая сытого в обратно. Да что ты? Дженисат твёрдо своё место знает. Почтительная, тихая, говорит мало. Хорошая девушка, родители её должно воспитали. Лицо муж такая красивая, и телом тоже. Видела я её грудь, куда там мне или тебе? Жаль, что старику досталось. Ей бы молодого мужа сразу бы родила. Ну да не моё это дело. Я не нарадуюсь, что получила помощницу. С ней куда легче жить стало. Да и муж не бьет больше. Ему теперь есть кого бить. Меня разве интересно лупить после стольких лет? Жубаржац снова смеется. А какие еще новости? Ты же знаешь, я не хожу никуда, особенно когда беременная. Зарема, старшая дочка Музифатапа, замуж вышла в том месяце. А, и наконец-то. Да ведь старая совсем. Кто ж взял ее?» Не знаю. Меня на свадьбе не было, говорю же. Алибулатик хворал. Я с детьми осталась. в Махачкалу ездил и Женесат с собой возил. Когда вернулся, сказал, что их ласата хорошего мужа старшей дочери нашел. Какой-то он там важный человек в торговле, домами и магазинами владеет. Не смотри, что старый, зато уважаемый. Да. Теперь сваты за Зарифой выстроились. Это хорошо, ведь у нее тоже возраст. Еще год другой. И никому не станет нужна. Думаю, что на подходе новая свадьба. Мы обсуждаем свадьбу, наряды, волю родителей в выборе мужа, пока не приходит время расставаться. Меня вот-вот хватится, а Джабар начинает ворочаться и хныкать. Джабаржат оставила детей на дженисад. И хоть отец мой вернется только вечером, ей надо возвращаться, потому что приличная женщина не может проводить вне дома много времени, даже если навещает родственников. Если какая из соседок запомнила, когда жубаржат заходила в наш двор и когда вышла, пойдут пересуды, которые дойдут и до ушей отца. Даже если ему теперь есть кого бить за место жубаржат, зачем давать лишний повод? Жубаржат спешит обратно, взяв с меня слово, что в другой раз уже я к ней приду. И разве не интересно мне взглянуть на Дженисат?